Судьбы участников событий Приговор убийцам поэта был достаточно суров. Суд первой инстанции вообще приговорил Дантеса к смертной казни через повешение. Но затем приговор был значительно смягчен. «Геккерана...» Примечание. Дантеса именовали по фамилии его приемного отца. Конец примечания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 Быть посему, но рядового Геккерена, как русского подданного, выслать жандармам за границу, отобрав офицерские патенты. Примечание. Дуэль Пушкина с Дантесом. Подлинное военно-судное дело. Страница 151. Конец примечания. После отъезда из России Дантес несколько лет жил вместе с женой в доме своего родного отца. Екатерина родила ему трех дочерей сына. Она прожила недолго и умерла от родильной горячки, более Дантес не женился. Младшая дочь Дантеса, Леони, самостоятельно выучила русский язык и владела им прекрасно. Она знала наизусть многие стихи Пушкина и однажды обвинила отца в его убийстве. Дантес отправил дочь в сумасшедший дом были натянутыми отношения Дантеса и с другими детьми. Дантес занимался политикой, стал сенатором. Дожил он до 83 лет. Всю жизнь он был неразлучен со своим приемным отцом Луи гекерном Голландский посол Геккерн спустя короткое время после дуэли тоже выехал из России, получив напоследок традиционный прощальный подарок – табакерку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 Примечание. Н.М. Смирнов. памятной заметки. Русский архив. 1882 год. Том 1. Страница 237. Конец примечания. Пять лет он пробыл в опале но затем был аккредитован при Венском посольстве. Секундант Дантеса Дершак тоже принужден был уехать из России. Спустя несколько лет он погиб на охоте от случайного выстрела. Секундант Пушкина Данзас в исполнении закона был арестован и отправлен на гауптвахту, однако отпущен с тем, чтобы он мог проститься с почившим другом. Николай I сдержал слово, с Данзасом обошлись мягко, вменив ему в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте два месяца и после того обратить по-прежнему на службу. Гончарова, Пушкина, Ланская Наталья Николаевна держала траур по мужу не три года, а семь лет. Вместе с незамужней сестрой она удалилась из столицы и год жила в Калужской области в имении своей матери. Затем ее любящая тетя Екатерина Ивановна Загоряжская договорилась о принятии Александра Гончаровой во Фрейлины, и Наталья Николаевна вернулась в Петербург. Жила она уединённо, почти никого не принимала. Красота её не меркла, и многие к ней сватались, но она отказывала всем претендентам на свою руку. Наконец, летом 1844 года Наталья Николаевна Пушкина всё же вышла замуж за генерала от инфантерии Петра Петровича Ланского, человека в высшей степени порядочного, хотя и небогатого.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 Старшая дочь Пушкина Мария Александровна проходила обучение в Екатерининском институте. Долгое время была фрейлиной императрицы, супруги Александра Второго. В 28 лет она вышла замуж за генерал майора Леонида Гартунга, который управлял императорскими конными заводами в Туле и Москве. Их брак продлился 17 лет. Гартунга обвинили в хищениях, и он застрелился во время суда оставив записку «Я ничего не похитил и врага моим прощаю». Гибель мужа стала ударом для Марии Александровны. В браке у них не было детей. Мария больше замуж не вышла. Остаток жизни посвятила воспитанию племянников. Пушкина прожила 86 лет. Она умерла от голода в суровые послереволюционные годы. У Александра Александровича Пушкина было звание генерал-лейтенанта и тайного советника. Он участвовал в крымской кампании. А во время войны за освобождение Балкан командовал полком, был награжден золотым оружием за храбрость и орденом святого Владимира IV степени. Александр также занимался вопросами образования. Александр был дважды женат, у него было 13 детей. Григорий Александрович офицер, затем мировой судья. Он вышел в отставку через 13 лет службы в чине подполковника и поселился в Михайловском, посвятив себя восстановлению отцовского имения. Григорий был первым собирателем подлинных вещей отца. В канун столетия Пушкина в 1899 году передал восстановленное Михайловское имение в казну на государственное попечение. Имел троих детей. Младшей Наталье Александровне было всего восемь месяцев, когда Пушкин погиб. Она выросла самой настоящей красавицей, с взрывным характером. Мать наталья Гончарова ласково ее называла Бесенком. В семнадцать лет вышла замуж за Михаила Дубельта, игрока из Адиру. Муж безумно ее любил, но отличался совершенно неистовым нравом. Он устраивал жене сцены, ревности и жестоко избивал. Наталья сначала разъехалась с ним, потом развелась. После развода Наталья вышла замуж за прусского принца Николая Великельма Насауского. От двух браков имела шестерых детей. Потомки Пушкина живут до сих пор. Память В России насчитывается 18 музеев и памятных пушкинских мест. Первое. Большое Болдино. Второе. Михайловское. Третье. Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Четвертое. Дом-музей Василия Львовича Пушкина. Пятое. Мемориальный музей квартиры Пушкина на Мойке в Петербурге. Шестое. Мемориальный музей-лицей. Седьмое. Музей дача Пушкина в Царском селе. Восьмое. Музей Александра Сергеевича Пушкина в Берново. Девятое. Храм Вознесения Господня в сторожах у Никитских ворот. Десятое. Усадьба Веземы. Одиннадцатое. Пушкинский грот Феодосии. Двенадцатое. Место последней дуэли Пушкина. Тринадцатое. Музей Александра Сергеевича Пушкина в Гурзуфе. Четырнадцатое. Пушкинский кипарис. Пятнадцатое. Спаса конюшенная церковь в Санкт-Петербурге. Шестнадцатое. Пушкинская ель. Семнадцатое. Мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате. Восемнадцатое. Светогорский свято-успенский монастырь. Еще семь пометных мест есть за пределами страны. Музеи Пушкина в Одессе и в Киеве, рядом с Киевом, в Каменке, в Вильнюсе, в Днепропетровске, бывшем Екатеринославе, в Кишиневе, в Тбилиси и в Брудзянах, Словакия. Произведения Пушкина многократно переиздавались. Более 170 раз они были экранизированы. По произведениям Пушкина написано 16 опер и 8 балетов. Его творчество переведено на многие языки мира, специалисты говорят о двухстах и более, среди них английский, армянский, греческий, иврит, итальянский, китайский, немецкий, польский, украинский, татарский, турецкий, французский, чашский и другие. Конечно, в переводе поэзия Пушкина неизменно проигрывает оригиналу. Хронология жизни и творчества поэта. 26 мая, 6 июня 1799 года – дата рождения Александра Сергеевича Пушкина. Август 1811 года Пушкин выдержал экзамен в Царско-сельский лицей. 19 октября 1811 года – официальное открытие лицея. 1814 год. Пушкин опубликовал первое стихотворение «К другу-стихотворцу». 1815 год. На экзамене в присутствии Гавриила Державина Пушкин прочел «Воспоминания о царском селе». Было опубликовано стихотворение Пушкина «Наполеон на Эльбе». 1816 год. Пушкин присутствовал на заседаниях Литературного общества Арзамаз. 1817 год. Пушкин окончил лицей, его определили в коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря. Февраль 1818 года. Тяжелая болезнь, гнилая горячка. 1819 год. Пушкина приняли в члены литературно-театрального сообщества «Зеленая лампа». 1820 год публикация поэмы «Руслан и Людмила». 1820 год. Ссылка на юг. путешествие на Кавказские минеральные воды и в Крым. Зима 1820-1821 годов. Пушкин побывал в Киеве, гостил в имении Раевских Каменка в Киевской губернии. 1820-1823 годы. Пушкин в Кишиневе, Начало работы над Евгением Онегиным и многими другими произведениями. 1823-1824 годы. Пушкин в Одессе. 10 марта 1824 года. Публикация поэмы «Бахчисарайский фонтан» принесла поэту известность. 1824 год. Ссылка в Михайловское. За это время поэтам создана масса произведений, несколько глав Евгения Онегина, трагедия Борис Годунов, драма «Цыганы» и масса стихотворений. Сентябрь 1826 года. Пушкин возвращен из ссылки и удостоен аудиенции у императора. С этого дня он жил то в Петербурге, то в Москве. В следующие годы были написаны стихотворения, в глубине сибирских руд», «Орион», поэма «Полтава», стихотворение «Анчар», «Поэт и толпа», «Зимнее утро», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Кавказ», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Я вас любил». 1829 год. Путешествие в Арзрум к местам боевых действий русской армии. 1830 год. Болдинская осень. Очень плодовитый период. Пушкин еще не однажды навещал Болдина. В творческом отношении удачной для него стала осень 1833 года. 18 февраля, 2 марта 1831 года Пушкин женился на Наталье Гончаровой. 1833 год. Путешествие в Оренбург работа над историей Пугачевского бунта. 1836 год. Издание журнала «Современник». Публикация повести «Капитанская дочка». 27 января 1837 года. Дуэль с Дантесом, в результате которой Пушкин был тяжело ранен. 29 января 8 февраля 1837 года. Александр Сергеевич Пушкин скончался Конец книги. Читал Дмитрий Шебров